Глава 7. Кемрин. Ресторан оказался потрясающим. Полумрак, романтическая обстановка. Он определённо был самым лучшим рестораном из тех, в которых мне приходилось бывать. Анна не шутила. Я подошла к официантке, и предложив мне следовать за ней, она направилась в дальний конец зала. Судя по всему, Стерлинг был уже на месте. Кремовые драпировки каскадом спускались со сводчатого потолка, создавая вокруг каждого дубового столика укромный уголок. Возле прямоугольных столов расположились кожаные диваны для двоих, большие и уютные. Пройдя мимо полудюжины столиков, я наконец увидела Стерлинга. Он должен был попросил уединённый столик в самой глубине ресторана. С двух сторон его окружали только панорамные окна, из которых открывался вид на мерцающее огнями небо над городом. Рядом со столиком в ведёрке со льдом на чугунных ножках охлаждалась бутылка шампанского. Увидев меня, Сте ranking встал, положил руку мне на талию и наклонился, чтобы быстро чмокнуть в обе щёки. "Сегодня вечером ты выглядишь особенно прекрасно", негромко сказал он, и у меня по коже побежали мурашки. Я порадовалась тому, что выбрала облегающую чёрное платье-рубашку. Оно не было повседневным, но при этом не было и слишком нарядным. "Спасибо". А ты выглядишь. Стерлинг был одет в тёмно-синюю рубашку на пуговицах сверху до низу, привлекавшую внимание к его бицепсам, плечам и мускулистому торсу, с сужавшимися к талии. Тёмные джинсы и коричневые ботинки на шнуровке дополняли непринуждённый, но сексуальный образ. Когда он поднял бровь, я поняла, что Стерлинг всё ещё ждёт окончания моей фразы. Мило? Хорошо? Замечательно? Соблазнительно? Нет, даже не так. Он выглядел сексуально привлекательно. То есть, чёрт подери, с ним так и тянуло переспать. Волне прилично, выпалила я. Его нижняя челюсть чуть дрогнула, и это была единственная реакция, которую я заметила, прежде чем он сел за столик. Свечи мигали в полумраке, и мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Я не представляла, как мне ужинать и пить вино с этим великолепным мужчиной и тактично говорить с ним о том, как его женить, говорить о неловкой ситуации. Кое-как справившись с нервами, я села за столик напротив стерлинга и сглотнула ком в горле. Это не должно было стать свиданием, но все, что я отрепетировала с Анной, вылетело у меня из головы в ту самую секунду, когда он откинулся на спинку своего кресла и оценивающе оглядел меня темно-голубыми глазами. На его губах задержалась усмешка. К тому же я забыла блокнот. Хотя, возможно, это было к лучшему. Я не хотела показаться абсолютным дилетантом, читая записи, которые я приготовила накануне. Рядом со Стерлином я всегда чувствовала себя неуверенной и некомфортно. Он выбивал меня из колеи. Мы определённо играли в разных лигах. Мне потребовалось время, чтобы взять себя в руки, настолько меня взволновали его волосы, достаточно длинные, чтобы за них можно было потянуть. Его точёная нижняя челюсть и пухлые губы, созданные для долгих чувственных поцелуев. Мне не следовало бы так на него реагировать, но это очевидно было невозможно. Пытаясь взять ситуацию под контроль, я расправила плечи и подалась вперёд. Итак, каковы твои намерения? Мои намерения? Его губы дрогнули в предвестии улыбки, очень соблазнительно. Чёрт. Да. Я прибавил тону строгости. Мы говорим о Барби с пышным бюстом, которая задержится рядом с тобой достаточно долго, чтобы потом откусить кусок твоего наследства, а ты через некоторое время аннулируешь брак и забудешь, что вообще когда-то женился. Или это должна быть любовь и долгая счастливая жизнь? Стерлинг хмыкнул. Этот звук был тёплым и мягким, даже сексуальным. Хм, не подобает говорить о делах, когда мы ещё не выпили даже по первому коктейлю. Он вынул бутылку шампанского из ведёрка со льдом и налил нам по бокалу. Золотистые пузырьки пенились и лопались. Я поднесла элегантный узкий бокал к губам. За совместную работу. Стернг поднял свой бокал, потом сделал глоток. Я кивнула, поддерживая его тост. Проглотив немного прохладного шампанского, я оценила его чистый вкус. Это будет совершенно уникальный проект. С таким мне ещё не приходилось работать. Будет весело, сказал Стерлинг. Возле нашего столика возник официант, и, быстро взглянув в меню, мы заказали одно и то же: стейк средней прожарки, зелёный салат и бокал красного вина, что было странно, учитывая обширный выбор. Когда мы снова остались наедине, я спросила: "Так ты ответишь на мой вопрос о моих намерениях, верно?" Я сделала ещё глоток шампанского и слегка кивнула. Стерлинг сложил руки перед собой на столике и подался вперёд. Я не могла угадать, о чём он думал, настолько бесстрастным оставалось его лицо, как будто он не хотел выдать себя. Я хочу тебе сказать, что не верю в истинную любовь. Я хочу тебе сказать, что это скоротечное дерьмо. Но ты ведь не собираешься этого делать. Покачав головой, он снова откинулся в кресле. Нет. Но учитывая то, как я зарабатываю на жизнь, и тот факт, что я вижу, как распадаются браки, и какую боль это причиняет. Мне меньше всего на свете хочется лицемерить на этот счёт. Я ожидала не совсем такого ответа, но мне понравилось, что он открыт для создания семьи. Я думала, что речь пойдёт исключительно о деньгах, и женщина ему нужна на короткий срок, только чтобы получить наследство, а потом он снова сможет продолжать жить как раньше, ни с кем не связанный. То есть ты намерен отнестись к этому серьёзно? Да. Его ответ прозвучал уверенно, не оставив места для сомнений. Я не знала его мотивов, любовь это была или деньги, но если он хочет жениться, то я готова была ему помочь. Мне предстояла большая работа, и мне вдруг захотелось выполнить её хорошо, помочь ему наилучшим образом, пусть и задача была необычной. Это позволило мне немного успокоиться, и за это я была ему благодарна. Так как вся ситуация меня тревожила, принесли заказанные нам блюда, и пока мы ели, выяснилось, что нам легко болтать о пустяках. За нежным стейком с террин курации рассказал мне о себе. Он переехал в Америку в 14 лет, его отца перевели по работе, и вся семья отправилась в добрые старые США. С Ноа они познакомились в частной школе в Коннектикуте и с тех пор были лучшими друзьями. Он был в хороших отношениях с матерью, но скорчил кислую мину, когда я спросила его об отце. Поэтому эту тему мы пропустили. Я вытерла уголки губ лениной салфеткой, стараясь не размазать губную помаду ягодного цвета. Мне необходимо бы было больше услышать о том, какую жену ты ищешь. Стерлинг закашлялся, прикрыв рот салфеткой, как будто это слово вызвало у него шок. Хороший вопрос. Он опустил вилку и нож, отодвинул тарелку, И я на него отвечу, но только если ты согласишься ответить мне тем же. Ты о чём? Это будет обмен информацией. Если ты хочешь, чтобы я открылся тебе и поделился с тобой, ты сделаешь то же самое, дорогая. С чего бы мне это делать? Он криво улыбнулся, мне вздумать ответить, потому что я так сказал, добавила я, указывая на него вилкой. Доверие должно быть обоюдным, сказал Стелинг с этим его жизнерадостным акцентом. Если мы будем проводить время вместе, работать вместе, я хочу знать, чем ты живёшь. Мне нужно знать, что ты ввязалась в это дело не только ради обещанного бонуса. Мы ещё чуть вспыхнули, потому что именно из-за бонуза я и согласилась на эту работу. Но я надеялась, что Стелинг не видит меня насквозь. Я профессионал во всём, что я делаю. Я взялась за эту работу, и можешь не сомневаться, я не отступлю. Я не говорил, что ты это сделаешь, но раз уж мы обсуждаем это, то если тебе хочется знать, с кем я хочу вступить в брак, думаю, тебе следует рассказать мне о твоих предпочтениях. Я округлила глаза. Побалуй меня, сказал он. Отлично. Я скрестила руки на груди и откинулась на спинку сиденья. Я хочу человека амбициозного, мотивированного и много работающего, с которым легко говорить, надёжного, достойного доверия и честного. Я сделала ещё глоток вина. Я сказала правду, хотя и не назвала самое важное, но секретное качество, которое я хранила в своём сердце. Где-то на краю сознания возник Дэвид. Я сам вначале знала, что он не подходящий для меня мужчина, но в тот момент он мне понравился. Дэвид был одержим тренировками, у него было невероятно мускулистое, накачанное тело. Мои подруги дразнили меня, называли его тупицей. Возможно, он таким и был, но мне было всё равно. Меня не волновало, что он работает официантом и моет посуду, чтобы заработать на жизнь. Я запала на него и не обращала внимания на то, что он не собирался строить со мной жизнь и что на самом деле мы не были с ним совместимы по-настоящему глубоко. Твоя очередь, сказала я. Мне нужна женщина, которая много работает, знает, чего она хочет и не боится трудностей. Взгляд Стерлинга был проницательным, и я поняла, что он смотрит на меня очень внимательно. Это был не беглый взгляд, и я не могла этого не признать. Он действовал мне на нервы, но я отмахнулась от этого ощущения. Я найду её для тебя. Мой голос прозвучал тонко и неуверенно. Но Стеринг даже не моргнул, и я не могла отделаться от ощущения, что он думает: "Возможно, я её уже нашёл". Минуту напряжённо помолчав, Стеринг допил вино. "И как ты планируешь это сделать?" Я в последний раз помакнула губы салфеткой. Я почти забыла, что это был деловой ужин. Глубоко вздохнув, я попыталась собраться. "Вот что я планирую: Благодаря тому интересу, который вызвала твоя история, я не думаю, что будет трудно найти для тебя кандидаток. Лучшего слова я пока не подберу. Думаю, нужно найти такую женщину, в длительных отношениях с которой ты будешь заинтересован. Стерн кивнул, его брови сошлись на переносице, как будто он взвешивал каждое моё слово. Я облизнула губы и продолжила. Я бы предложила организовать мероприятие Своего рода кастинг, где женщины будут претендовать на должность твоей жены, им нужно будет пройти первое интервью со мной, причём я дам им зелёный свет на встречу с тобой. Стерлинг мыкнул. Этот низкий глубокий звук дошёл до моих сосков, и они затвердели. Что это чёрт подери было? Быстрое свидание в сочетании с шоу холостяк, сказал он. "Я тянула именно" Мне потребуется примерно месяц, чтобы это организовать, и у тебя останется ещё 5 месяцев, чтобы встречаться с выбранной женщиной и убедиться в том, что решение правильное. Звучит разумно, согласился Стерлинг. Перед отбором ты предварительно просмотришь кандидаток, чтобы на интервью со мной пришли только наиболее подходящие женщины. Блестяще. Это сработает. Он скрестил перед собой руки на столе, его длинные пальцы отвлекали меня. Я рада, что тебя это устраивает. Мои грудь и шеи покраснели, я сглотнула. «Но у меня есть несколько правил, которым тебе придется подчиниться». Стерлинг явно заинтересовался, но молчал, продолжая смотреть на меня. «Тебе придется держать член в...» Я запнулась, и Стерлинг приподнял темную бровь. «Подожди, что вы, ребят, носите? Трусы?» «Если под «вы, ребята» ты подразумеваешь британцев, то да». «Мы их носим». На его лице появилось выражение удивления и недоумения. «Забавно видеть, как ты покраснела», — говоря о моем члене. «Держи его в трусах, вот и все, что я сказала». Я чувствовала, как пылают мои щеки. Мне нужно было слезть с этой темы. Черт! Слезть — не самое удачное слово. Из-за этой ситуации мне скоро не выбраться. К сожалению. «Мой член — взрослый парень». Стеллинг подмигнул мне. «Я могу держать его в руках». Игра слов, если что. Рада это слышать, потому что я говорю серьёзно. Если я найду для тебя хорошую девушку, чтобы ты ходил с ней на свидания, то я не хочу, чтобы ты слишком рано ввёл в игру своего взрослого парня. С лица Стернга не сходило удивлённое выражение. Каково твоё следующее правило? Ты сказала, что их у тебя несколько. Второе правило. Ты меня слушаешь? Я буду давать тебе советы исключительно для того, чтобы ты женился. Поэтому стоит попробовать действовать, по-моему, даже если это кажется необычным. Я пыталась говорить не слишком авторитарно, но Стерлинг только хмыкнул. "Я же сказал тебе, что хочу этого. Мне необходимо жениться, поэтому я буду играть по твоим правилам". "Хорошо. И как же ты себя почувствовала, когда обнаружила, что тебе предстоит работать со мной над этим уникальным проектом?" Честно? мя поняла Бруф. Он кивнул. Я была раздосадована. С моих губ сорвался короткий смешок, и я прижала к ним руку. Чёрт, зачем я так много выпила? Прости. Это было неподобающе. Стерлинг поднял руку. Не изыняйся. Я спросил, как ты себя почувствовала и хотел услышать правду. Я выдохнула и выпрямилась. Просто мне казалось, что мои навыки и таланты лучше подошли бы для чего-то более профессионального. Он кивнул, как будто понял. А я рад, что ты в этом проекте. Я ждала надеялась, что он продолжит. И он сделал это. Ты талантливая, умная, более чем способная. Ты невероятно красивая. И это меня отвлекает. Его голос звучал тихо, это был почти шёпот. Минутку, что? Может ли его так же тянуть ко мне, как меня тянет к нему? Такой вариант я никогда не рассматривала, но он пригласил меня в этот ресторан, был внимательным и добрым весь вечер и теперь смотрел на меня тёмными задумчивыми глазами, словно говорящими: "Трахни меня". Возможно, так он прощупывал почву, проверял, есть ли между нами взаимное влечение и химия. При мысли об этом у меня закружилась голова. Мне нужно было действовать осторожно, вести себя сгубо профессионально. Не то чтобы я была против флирта, но нам предстояло работать вместе, и это было бы неловко. Нет, всё-таки я против флирта, потому что этот мужчина будет женат через 6 месяцев, и если я хорошо выполню свою работу, а я всегда хорошо работаю, я Я не собиралась быть настолько глупой, чтобы связаться с ним, а потом остаться с разбитым сердцем, когда он умчится в закат с кем-то, кто будет на несколько лет моложе, на 20 фунтов легче и, разумеется, на несколько миллионов богач, чем я когда-либо буду. Никакого спасибо. У меня не настолько крепкое эго, чтобы подвергать его такой пытке. И потом я должна была думать о бонусе. Мне названивали коллекторы. Я не заплатила за квартиру, поэтому я не могла не обращать внимания на то, что оказалась в опасной финансовой ситуации, из которой мне отчаянно хотелось выбраться. "Что дальше?" наконец спросил Стерренк. "Теперь, когда я знаю, кого ты ищешь, мне нужно некоторое время, чтобы создать внятный план игры. Почему бы тебе не зайти ко мне в офис в понедельник, чтобы мы смогли всё обсудить?" Он вытащил телефон из кармана и проверил своё расписание. Всё, следующую неделю я прикован к работе. Ты свободен по вечерам? Да, у нас всё получится. Встретимся в четверг в 9:00 в ночном клубе X и Ох. Отлично. Значит, в четверг. У меня будет возможность увидеть его в привычной обстановке, понять, какой тип женщин его привлекает и понаблюдать за ним в действии. а потом я смогу разработать план, который его впечатлит. Именно это я и собиралась сделать. — Что ж, тогда мы можем идти? — спросил Стерлинг. А когда я кивнул, он помог мне встать с кресла. Было у нем что-то элегантное. Возможно, все дело было в том, что он британец, говорит с британским акцентом и без грамматических ошибок, или в том, что он на удивление привлекателен с этими его стильно спутанными волосами, квадратной челюстью и высокой мускулистой фигурой. Его ум тоже был сексуальным. Я погуглила и выяснила, что он блестящий адвокат, с впечатляющей легкостью окончивший юридический факультет. А я большей части чувствую себя воплощением хаоса, нюхаю мяту одежду, которая кучей валяется на комоде, чтобы понять, можно ли надеть ее еще раз, и ем сухие мюсли по дороге на работу. Я догадывалась, что у восхитительно собранного стерлинга Куинна никогда не бывает таких проблем». Мне нужно было найти для него классную женщину, умную и такую же собранную. Он образованный человек, и приятно было слышать, что он хочет для себя ровню. Его не пугают умные женщины, напротив, он это приветствует. Мысль о женщине, с которой можно будет поддержать интересный разговор, его возбуждала. Это должно было стать моей задачей найти для него кого-то замечательного. Мне оставалось только надеяться, что это задание, в свою очередь, изгонит из моей головы совсем не невинные мысли. О нем. Этим вечером я рассказал ему о себе больше, чем хотела. И что было тому виной, этот сексуальный и чувственный мужчина, который раскрыл меня, словно цветочный бутон. Или вино? Стерлинг поцеловал мне руку, как истинный джентльмен, и усадил в ожидавшее такси. Я... с сожалением смотрела на его фигуру, оставшуюся позади.